Он забавлялся и радовался тому, что жена его ревнует, и сам со своим прекрасным хохотом передавал эту сцену приятелям. Россет. С Черной речки Пушкины уже не вернулись на квартиру Жадемировского. 1 сентября в отсутствие Пушкина жена Наталья Николаевна заключила договор на новую квартиру с капитаном гвардии Оливеем. Щеголев. С августа 1833 по август 1834 года Пушкин жил на Пантелеймоновской улице в доме Оливье. По имеющимся у нас данным, мы не могли отыскать на Пантелеймоновской улице дома Оливье. У господа Оливье было два дома, но в совершенно иных частях города. Один на Гороховой улице, недалеко от дома Жадимировского. З. Столпянс. Жительство Пушкина о литейной части против церкви Пантелеймона в доме Оливье. Жадимировский. Поездка на восток. С годами художественные интересы все теснее переплетаются у Пушкина с историческими. Рядом с поэтом в нем вырастает исследователь, историк, ученый-путешественник. Замысел капитанской дочки возник еще в начале 1833 года. Однако, познакомившись с архивными материалами, относящимися к Пугачевщине, Пушкин решил оставить на время роман и написать монографию. Первая редакция написана была уже к весне 1833 года. Но ему необходимо было услышать на местах впечатление народа о памятных событиях так родилась идея поездки по следам восстания. в дорожной тетради легли записи встреч с жителями казани и оренбурга помнившими государя петра федоровича пушкин был прекрасно осведомлен о древней и новейшей исторической литературе исторический отдел его библиотеке едва ли не самый обширный после собственно литературного книги Тьера, гизо баранта Тьерри, Минье, Токвиля и других влиятельных современных историков хранят пометки его карандаша. Изучение разнообразных направлений помогало поэту вырабатывать свой метод исторической прозы. Пожалуй, в наибольшей степени его учителем здесь был Вольтер. Внимание Пушкина-историка привлекают сильные личности с сюжетными биографиями. Ермолов, Ганнибал, Петр, Пугачев. История являлась как бы лабораторией художника и мыслителя. По свидетельству современника, кроме истории Петра, поэт собирался создать и художественное произведение, ему посвященное. По возвращении из Оренбурга, уже в Болдине, Пушкин принимается за обработку собранных материалов. Они были включены в черновую рукопись, которая получила окончательную отделку. История Пугачева — первый научный труд Пушкина и единственные, доведенные им до конца. Написать такую книгу и издать с портретом за главного героя на фронтисписи значило грозно напомнить всем о живой мятежной стихии, готовой в любой момент обрушить на головы господ страшное возмездие. Наряду с Пугачевым Пушкина продолжает увлекать историческая фигура Петра I. Долгие размышления над проблемой этого сложного и противоречивого характера вылились в эту болдинскую осень в новую поэму «Медный всадник». пётр Великий — один, целая всемирная история», писал Пушкин незадолго до смерти Чаодаеву. Именно в таком качестве Петр и выступает в поэме, обобщенно раскрывающий трагедию обыкновенного человека с его частными интересами, безжалостно растоптанного неумолимой силой. Поэмя отразилась драма современного Пушкину поколения. В ней присутствуют и глубоко скрытые автобиографические мотивы, итоги невеселых раздумий над собственной судьбой. Стихи этой петербургской повести до сих пор остаются непревзойденными в русской поэзии. В другой поэме, написанной там же в Болдине, Анджела, в центре образ подлого властителя. Прикрываясь личиной неумолимого стража-добродетели, он стремится гнусным путем овладеть прекрасной и невинной Изабеллой. В основе сюжета коллизия драмы Шекспира «Мера за меру». Пушкин считал Анжела одним из лучших своих созданий, возможно, отчасти потому, что в нем нашла полное выражение «Там мучительная ситуация, в которой находился поэт» тех пор, как царь стал оказывать Наталье Николаевне особенное внимание. Поэма была как бы заклинанием